Глава тридцать девятая Я ничего не понимала. Всё происходящее становилось какой-то фантасмагорией, как в той книге с девочкой и кроличьей норой, кстати говоря. Осталось только появиться мартовскому заяцу с чаем, и я бы окончательно пришла к выводу, что просто сплю и вижу сон. Но оставалось в реальности. В столовой мы были одни, без прислуги. Так что Доминик Винтергарден сам бросился приводить в чувство Меридит Глау. Брызгал ей в лицо водой, осторожно тряс за плечо, но пока безуспешно. В сознание она не приходила. Вот как её потрясло случившееся. Но ещё сильнее это ошеломило меня. Мы ведь договаривались всего лишь о помолвке, о фиктивной помолвке, чтобы ему позволили стать опекуном племяннец. Да и вообще Разве так устраивают свадьбы? Где же священнослужитель и долгие церемониальные речи? И мы ведь не в храме. Почему для брака хватило нескольких слов этого незнакомого человека? Мередит назвала его в ваше величество. И эти слова о королевской крови. Неужели он? Похоже это надолго, заметил мужчина, покосившись в сторону мага, и всё ещё остававшейся в затяжном обмороке молодой женщины. Выйдем куда-нибудь, где мы сможем поговорить без свидетелей, мисс. Ах, простите, уже леди Винтергардэн. Я вздрогнула. Это обращение прозвучало до невероятности, неожиданно. А тут ещё и ироничные нотки в голосе брюнета. Хорошо, пробормотала я, и двигаясь как деревянная кукла, зашагала к двери. Я привела его на тот самый балкон, впрочем, куда же ещё? Он был по близости и для приватных разговоров, в чём я уже убедилась, вполне подходил. "Давайте на чистоту, леди", произнёс мой спутник, когда мы с ним оказались наедине на балконе. "Мне известно, кто вы, как и ваше настоящее имя". Я вцепилась похолодевшими пальцами в гладкие перила. "Лорд Винтергарден тоже это знает", спросила я, кусая губы. "Нет. качнул головой собеседник Ему я не говорил Пока Но вы как вы узнали совершенно растерялась я Мне так казалось что здесь в Хорнской провинции я действительно в безопасности так что могу играть свою роль и дальше И эта свадьба неужели такой брак действительно законен Вы сомневаетесь в моих полномочиях посуровил он Разве не вы сами, лично при свидетелях и без чего-либо давления, не произнесли брачную клятву, принимая кольцо от будущего мужа? И разве не слышали мои слова? Свод законов Эльхорна разрешает правителю заключать браки своих подданных и тех, кто находится на территории этой страны. Такое происходит редко. Обычно люди всё же обращаются к служителям Единого и женятся в храмах. Но ваш случай Особенный леди. Как и вы сами. Я слушала его, не веря собственным ушам и всё ещё не понимая до конца, как так вышло, что дав согласие быть фиктивной невестой, я стала законной женой. В ушах звучали слова брачной клятвы, той самой, которую сначала произнёс Доминик Винтергарден, а затем я, в полной уверенности, что так и должно быть, и ничего странного не происходит. Была слишком растеряна и взволнована, чтобы вдуматься в то, что говорю. А вот сейчас вспомнила и повторила про себя: во всех именах и рождениях. Во всех именах. Получается, даже учитывая то, что здесь меня знали как Мина Лоренс, замуж, всё равно вышла Эрмина Моргенштерн. А что значит во всех рождениях? спросила я. Это отголоски старых верований, ответил мне король. Когда-то считалось, что после смерти душа не исчезает в небытие и не переносится в другое место. Она возвращается в мир живых в другом теле, воплощается снова и может встретить того, кого любила в предыдущем рождении. А на самом деле, кто знает? Никто ведь не вернулся оттуда и не рассказал, с чем там пришлось столкнуться его душе. А память эти заново родившиеся люди якобы теряют. Зато клятва осталась и звучит красиво. Не находите? усмехнулся он, так беззаботно точно не замечал моего смятения. Ну, же леди, не смотрите на меня с таким ужасом. Я ведь мог обвинить вас в шпионаже, в намеренном сближении с человеком, состоящим на должности главы канцелярии тайных и розыскных дел. Однако же не делаю этого. Потому что верю, что вы невинны во всех смыслах. Я вспыхнула от стыда и возмущения. Мужчина не должен говорить таких вещей. Мужчина много чего не должен, но мне позволено больше, чем остальным. Милая Ледя, вы сказали, что я особенная. Чем же? Что во мне такого, что я вызвала ваш интерес? Ваше происхождение? Ваша тайна, из-за которой вам приходится изображать из себя скромницу-гувернантку. Ваша магия в конце концов. Это вы от лорда Винтергардена узнали о моей магии. А вы всегда так любопытная. Что же касается Доминика, назвал он его просто по имени. То я давно хотел женить его. Справедливо полагал, что ему нужна остепеница. создать более прочные связи, как и приличают мужчине его лет. И его родные, мир их праху, были в этом со мной согласны. Но после расставания с той леди, которую так огорчила ваша свадьба, он остерёгся связывать судьбу с какой-либо женщиной, и называя ему условия, при котором королевский суд согласится выбрать его опекуном племянниц, я не сомневался, что мой друг придумает что-нибудь вроде фиктивной помолвки, выбрав кого-то, с кем легче будет договориться. А потом предупредил его, что этот номер у него не пройдёт. Или он незамедлительно вступит в брак, при этом не нанимая невесту за деньги, или опекунство будет передано дальнему родственнику моей жены, Реджинальду Глау и его супруге. Значит, лорд Винтергарден меня обманул. Мы ведь договорились лишь о помолвке, выдохнула я. А всё потому, что его Загнали в угол. Я разрешила ему развод через некоторое время. Но это не значит, что тот состоится, хмыкнул собеседник. К тому же вы, леди, слишком выгодная партия, чтобы так просто от неё отказаться.